Беспокойная ночь. В полночь Митя проснулся от какого-то шума. Мальчик решил, что это мама заглянула поправить одеяло. Он открыл глаза и повернулся на кровати. «Я не сплю, я размышляю», — хотел похвастаться Митя. Но вдруг услышал такое, что заставило его не проронить ни звука. С пола у кровати доносилось чье-то дыхание. В комнате стояла кромешная тьма, и Митя, сколько ни старался, так ничего и не смог разглядеть. Но одно было совершенно ясно. Это не мама. У мамы нет привычки шуршать по ночам бумагой и издавать глубокие грустные вздохи. Наверное, это привидение. Мамочки, я боюсь. Митя хотел закричать, но только плотнее вжался в подушку. Ему показалось, он слышит шепот. «Давайте поджарим его чуть-чуть!» Кто-то кровожадно хихикнул. «Но как? У нас же нет такой большой сковородки!» «Будем жарить по частям! Ты взял пылу?» Мальчик задрожал от страха. Сердце бешено колотилось у него в груди. «Тш! Не жмите так! те же Позадик не топай! Мы пришли ужасать, а не топать!» и «Это не я!» «Это вледнючка!» «Ай! Она мне на ногу наступила!» «А ты не крутись! А то я тебе и другую оттопчу! Вот так!» «Ой-ой-ой! Это не другая нога, а та же самая!» Захнекал голосок, не выговаривающий букву «Р». Митин страх стал понемногу рассеиваться, а любопытство усилилось. «Не похоже, что это привидение!» Слишком тоненькие у них голоса. Но тогда кто? Как бы это узнать? Мальчишка прилипнет к потолку от страха. М -м -м, может, не надо. М -м -м, может, пойдем лучше домой? Не трусь, Пузатик. Мы много раз выгоняли людей из этой квартиры. Прогоним и сейчас. На полу зажегся фонарик. Луч его зашарил по комнате. Митя в щелочку между ресницами рассмотрел трех маленьких человечков, которые на цыпочках подкрадывались к его кровати. Ростом они были чуть поменьше куклы, а одеты так странно и потешно, что мальчик едва не рассмеялся. Растрепанные волосики, измазанные белой краской личики и разные ботинки. Митя понял, они вырядились так, чтобы напугать его. Ему стоило больших усилий притворяться спящим. пузатик зачем ты нацепил эту юбку? Тебе кажется, что у тебя грозный вид?» — недовольно проворчал один из шептунов. пузатик румяненький, кругленький человечек с оттопыренными ушами и щеками, как у хомяка, смущенно посмотрел на свои толстенькие ножки, выглядывавшие из-под красной юбчонки. «Вреднючка! Свечи осторожнее!» «Мальчишка не должен проснуться раньше времени». Вреднючка, быстрая маленькая девчонка со светлыми встрепанными косичками, была одета в белую ночную рубашку. Вероятно, самой себе вреднючка казалась похожей на привидение, потому что время от времени разводила руки в стороны и тихонько подвывала. У -у -у! Третий человечек, хлопотун, все время суетился, подпрыгивал на месте, и его лицо ни на секунду не теряло руководящего выражения. В руках у него была маленькая пила. «Ах так!» — подумал Митя. «Посмотрим, кто кого!» У него возник план. Но для осуществления его маленькие человечки до последней минуты должны были думать, что он спит. Митя зажмурился и незаметно нашарил хвост своего полосатого тигра. «Как только я досчитаю до пяти, начинаем подпиливать ножки кровати», — скомандовал хлопотун. «Раз, два, три, четыре!»